Глава 13. Наташа Тишина окутала мои плечи, как плотной шалью. Я сидела в комнате, сигарета уже давно погасла. Я ждала пробуждения. Вот сейчас, думала я, открою глаза и увижу себя в спальне с занавешенным черной материей зеркалом. Нет, Элю я больше не увижу. С этими болезненными фантазиями покончено. Я знаю, что ее больше нет. Но тот факт, что я стала ее наследницей, казался мне нереальным из разряда снов. Быть может, это все-таки ошибка, и сейчас мне позвонят и скажут, что мол, Наташа, дорогая, заверни свою губу и продолжай жить в реальном мире. Ищи себе работу, квартиру, словом, устраивайся в этой жизни уже без Эли. И радуйся, что прибрала к рукам то, что успела взять в Лазаревском. Да и обналичить деньги не мешало бы. Вот прямо сейчас. Теперь Эля. Вернее, предположение, что она – это не она, а совсем другой человек. Я бы могла, конечно, поделиться с посетительницами-адвокатами своими прежними подозрениями, поскольку и мне раньше казалось, что Эльвира Андреевна как-то уж очень радикально поступила с памятью о своем покойном муже. Однако, с другой стороны, муж действительно был – Я же проверяла, а чтобы мое поведение не вызывало подозрений и свидетельствовало о моем желании помочь следствию, я рассказала им о своей знакомой из ЗАГСа, которая помогла мне узнать кое-что о муже Эли. Да и вообще, какая теперь разница, кем она была на самом деле, если я ее законная наследница? И хоть бы это не оказалось ошибкой, хоть бы, Я докурила, вымыла пепельницу, переоделась в светлую летнюю одежду, чтобы не пугать страурными красками окружающих, и уже собралась отправиться в банк, чтобы начать потихоньку обналичивать деньги. Благо, карт у меня было много, и я знала все пин-коды. Как позвонили? В дверь. «Ну вот», — подумала я, — «сказка и кончилась». За дверью я увидела в глазок, Стояла незнакомая мне девица. Большие глаза, губы поджаты. «Кто такая? Может, из конторы? Чего это я так испугалась?» «Кто?» – спросила я и напряглась. «Откройте, пожалуйста, есть разговор». Я не могла не открыть, ведь все то, что происходило в те дни, казалось мне судьбоносным. Если бы не пришли эти адвокатши, то я не узнала бы о том, что стала наследницей, да и не заручилась бы их поддержкой в вопросе своей практически противозаконной поездки в Лазаревское. Возможно, и эта девица пришла по мою душу и обладает полезной информацией. «Здравствуйте», — сказала девушка. Она выглядела нервной, возбужденной, но почему-то показалась мне сущим ребенком. Было в ней что-то подростковое, несерьезное, отчаянное. Да и на жену Саши Зимина не тянуло. Слишком уж инфантильно для матери двух детей. Меня зовут Оля, я невеста Гарри, то есть Григория Горелова. Скажите, вам эта фамилия ни о чем не говорит? Нет, а что? А могу я узнать, кто вы? С какой стати я буду вам представляться? Мы разговаривали на пороге, я не собиралась приглашать ее в квартиру. «Думаю, вам лучше впустить меня», — сказала она. «Не следует посторонним людям слушать то, о чем мы с вами будем говорить». Я уступила, впустила ее, и она решительно, едва не сбив меня с ног, направилась вглубь квартиры, я едва поспевала за ней. «Послушайте, кто вы такая, и при чем здесь какой-то Горелов?» Она вдруг резко обернулась. «Григорий Горелов? Ее единственный племянник. Он наследник. Понимаете? А я его невеста. А Вот пришла посмотреть, что оставила Гарри его тетя. Ноги мои ослабели, стали как бумажные. Но вот сказка и закончилась, не успев начаться. Наследник». Но у Эльвиры Андреевны не было никаких племянников. Попробовала сопротивляться я, а у самой от ужаса и волнения волосы зашевелились на голове. Меня бросало то в жар, то в холод. Я почувствовала, как по спине вдоль позвоночника течет ручейком пот. «Вы-то кто такая? И что делаете в этой квартире?» «Слетелась саранча?» Девица размахивала тонкими длинными руками. «Немедленно покиньте дом, я сейчас вызову полицию», – пригрозила я. «Хорошо, вызывайте, и пусть там в полиции разберутся, кто вы такая и на каком основании проживаете в непринадлежащей вам квартире. Вы кто?» — повторяю. «Я наследница, и это на меня составлено завещание». Я и сама знала, что голос мой звучит неуверенно. Я вдруг подумала, что женщины, которые сообщили мне о моем праве на наследование, могли быть обыкновенными мошенницами и кто знает, что у них на уме. Да может, вообще все тут одни мошенники, и теперь вокруг меня разыгрывается какой-то непонятный для меня спектакль, цель которого – выгнать меня из квартиры и завладеть всем имуществом Эли. «Послушайте, Гарри он не такой, он не охотник за наследством». Вдруг более миролюбивым тоном проговорила девушка и, пройдя на кухню, рухнула на стул. «Устала». «Понимаете, так много всего произошло в последнее время. Это убийство, я вся на нервах, да еще эта жара. Послушайте, вы позволите мне умыться? Где у вас ванная комната?» Я вдруг представила себе, как запираю ее там, и тотчас услышала. «Только не вздумайте меня там запирать, вам же будет хуже. Тем более, что Гарри сейчас приедет. Он знает, что я здесь». Я проводила ее в ванную комнату и оставила там. Меня не покидало ощущение абсурдности происходящего. И вдруг я услышала крик. «Боже, вода! Потоп! а елки-палки!» Я бросилась в ванную и была тут же отброшена к стене. Хлопнула дверь, и я поняла, что меня заперли. «Открой, гадина!» – кричала я, барабаня кулаками по двери. «Открой!» Я замерла, прислушалась. Было очень тихо. Что она делает в квартире? Воровка. А я-то как могла позволить так себя провести? Дура, дура. Я сидела на крышке унитаза и плакала, представляя себе, как незнакомая мне девица, гнусное существо, мародерка, роется сейчас в вещах Эли, как потрошит мои сумки, которые я привезла из Лазаревского и еще не успела распаковать. Не знаю, сколько я так просидела в полной тишине, наконец решила попробовать еще раз постучать. Без особой надежды я стукнула кулаками по двери, потом машинально схватилась за ручку, она поддалась, и я чуть не выпала в коридор. Я бросилась в спальню туда, где оставила чемодан и сумку. Странное дело, но они не выглядели так, как если бы в них рылись. Да и вообще в квартире как будто бы никого и не было. И никто ничего не взял. Я поняла это, когда заглянула в свою сумочку и открыла кошелек. Все деньги были на месте. И все драгоценности Эли и мои, привезенные из Лазаревского, тоже. Я осмотрелась. Подошла к входной двери. И только когда увидела, что она не заперта, убедилась, что эта девица мне не привиделась, не приснилась. Что она реально побывала в квартире. Но что ей здесь было нужно? И кто такой Горелов? Скорее всего, она его придумала. Я тщательнейшим образом осмотрела всю квартиру. Открывала все ящики, шкафы, все, где могло быть что-то ценное. Все было как будто бы на месте. Приняв душ, освежившись после потрясения, я оделась, собралась и вышла из дома. Банкоматы, обналичивание денег – вот что занимало меня сейчас в первую очередь. Сколько смогу, сниму и спрячу. Потом позвоню следователю Шитову и напрошусь навстречу. Спрошу у него, на самом ли деле имеется завещание, кто наследник. И если окажется, что я, сразу после похорон Элечки вернусь в Лазаревское и затаюсь там, как мышка. Такой был мой план».